Изнасилование комсомолки. Невероятно трагическая история. Доктор Мамаева по прозвищу комсомолка сильно боялась быть изнасилованной на вызове. Надо сказать, что основания для этого у Мамаевой были. Прозвище свое она получила не из-за членства в давно забытой организации, а по аналогии со спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей. Ну, и из кинокомедии «Кавказская пленница». Красивых чаще хотят изнасиловать. Вот такова уж суровая правда жизни. А Мамаева, вдобавок, была миниатюрной и большеглазой, что создавало ощущение беззащитности. Только вот ощущение это было ложным. Во-первых, субтильная Мамаева обладала резким брутальным характером. Во-вторых, всегда имела при себе баллончик с перцовкой и остро заточенная шила. В-третьих, она посещала какие-то там курсы самообороны, крутые, и посещала недаром. И вот однажды водитель Миша Кириллин, безмозглый двухметровый амбал, попытался поднять мама его на смех. «Ты, мол, сколько не тренируйся, глиста», С настоящим мужиком все равно не справишься. Все решают вес и сила. Ну, мама и предложила Мише попробовать обнять ее и поцеловать. Да я тебя не только обниму, но и изнасилую, зажал Миша. Десятью секундами позже. Он валялся на полу после серии ударов по кадыку причиндалам и большеберцовой кости. Лежал и не знал, бедолага, за что ему вперед хвататься. Так все болело. «Это я еще тебе пожалела», — сказала Мамаева. Не стала пальцами в глаза бить. «Однажды в канун Рождества...» Постоянная напарница Мамаевой, фельдшер Алтунина, ушла в запой прямо на дежурстве. Родственники полеченной бабульки угостили в тихоря, пока Мамаева ругалась по телефону с поликлиникой. В результате Мамаевой пришлось ночью работать одной. Такое нередко бывало, то кто-то заболел, то запил, то уволился внезапно. Потому-то она и таскала в кармане перцовку и шила. Ну, страшно же ночью одной по неведомо каким квартирам таскаться. Очередной вызов был в Хрущевку, на пятый этаж, к пенсионерке с астматическим приступом. Когда Мамаева после вызова спускалась по лестнице, на площадке второго этажа на нее напал какой-то амбал. Выскочил из квартиры, схватил за руку и попытался затащить к себе, да еще рычал что-то при этом угрожающее. Ну, ясно было, что ему хотелось. Злодей был силен, но Мамаевой. Удалось освободиться от захвата и навести три вырубающих удара. Кадык причиндал и голень. Свалив злодея, она от всей испуганной женской души добавила ему ящиком по голове ну, чтобы лежал ровнее, и выбежала из подъезда. Из машины сообщила диспетчеру по рации о нападении и осталась на месте ждать наряда. «Слушай, давай-ка отъедем в сторонку», — предложил ей водитель, «Ну, — но мало ли что. «Давай», — согласилась Мамаева, — «вот туда стань, чтобы все подъезды видеть. Вдруг этот гад по чердаку в другой подъезд переберется, да и дистанция подлиннее нам не помешает». «Для чего дистанция-то нужна?» — не понял водитель. «Чтобы задавить его насмерть с разгона!» — сверкнула глазами Мамаева. «Не боись. Я скажу, что другого выхода не было. Ну, а хочешь, пусти меня за руль, я справлюсь». Но до приезда милиции никто ни из одного подъезда не вышел. Приехавший наряд, взял автоматы на переезд Ясно же, что тот, кто рискнул напасть на врача-скорой в подъезде – просто отмороженный отморозок, от которого чего угодно можно ожидать. И взял подъезд штурмом. Спустя несколько минут один из милиционеров спустился и пригласил Мамаеву пройти с ним к пострадавшему. У неотягощенных интеллектом и внуками пенсионеров жизнь скучная – и любое развлечение в ней на вес золота. Особенно развлечение медицинского характера. Увидев на потолке синие блики, бабка Сидорова выглянула в окно и порадовалась тому, что в их подъезд приехала скорая. «Ну, как можно не перехватить врача и не повыедать ему ой, извините, попросить измерить давление?» Сознательная Сидорова натянула чистую ночнушку и велела своему глухонемому сыну караулить врача у двери. Самой выскакивать в подъезд не хотелось. Доктора участливее относятся к тем, кто лежит в постели, а не скачет по квартире. Глухонемой сын послушно исполнил повеление своей драгоценной матери. «Ну, а что было дальше, вы уже знаете». Самое интересное в этой истории то, как она изменилась со временем. Мамаева в скорости ушла в косметологи, но о ней на подстанции не забыли. Сейчас новичкам рассказывают о том, как когда-то работала на подстанции лютая до да утех доктор Мамаева, обладательница черного пояса по карате. И была она настолько лютой до да утех что как-то раз, приехав на вызов к бабульке с гипертоническим кризом, изнасиловала глухонемого бабулькиного сына, а после чуть не забила его насмерть, потому что он не оправдал ее возвышенных ожиданий. Легенды должны не просто удивлять, а поражать. Только в этом случае им сушкина, полгода жизни.